Глава 23. Ускоренная перемотка. Я лечу домой к Марли и маловариному заводу на бумажной улице. Всё разваливается на части. Дома я просто боюсь заглянуть в холодильник. Я представляю себе десятки маленьких пластиковых мешочков, в которых замороженные кусочки плоти, а на мешочках названия городов типа Лас-Вегас или Милуоки. В этих городах защищаем местное отделение бойцовского клуба Тайлер исполнил свои угрозы. В углу кухни обезьянки-астронавты сидят на корточках на потрескавшемся линолеуме и изучают свои отражения в маленьком зеркальце. "Я опляшущая и поющая с ранней господня", говорит обезьянка-астронавт своему отражению. "Я токсический отход сотворения вселенной". Другие обезьянки вроде посаду что-то собирают, кого-то давят. Положив руку на дверцу морозильника, я делаю глубокий вдох. Я пытаюсь сосредоточиться на моей просвещённой духовной сущности. Пение птичек, как капля дождя на розах, хочется плакать. Дверь морозилки приоткрывается на дюйм, когда мне через плечо заглядывает Марлы и спрашивает: "А что у нас на обед?" Авезенка Странов говорит своему отражению: "Я с ранней господня и за разные человеческие отброс". Полный круг завершён. Примерно месяц назад я не хотел, чтобы Марла видела, что лежит в морозилке. Теперь я не хочу видеть этого сам. Боже мой, Тайлер. Марла любит меня. Она не знает о различии между нами. Рада, что ты вернулся, говорит Марла. Нам нужно поговорить. Вот да, говорю я. Нам нужно поговорить. Я не могу заставить себя открыть морозилку. Я, сжавшаяся мошонка Джо. Я говорю Марли: "Не трогай ничего в морозилке. Даже открывать её не смей. Если найдёшь там что-нибудь, сама не ешь и кошке не давай". Обезьянка страна в зеркальцем смотрит на нас, и я говорю Марли, что нам лучше уйти. Мы договорим в другом месте. На лестнице в подвал одна обезьянка зачитывает другим. Три способа получения напалма. Первый смешайте равные части бензина и замороженного концентрата апельсинового сока.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 Созвездие IBM, Галактика Филип Моррис, Планета Уденни. Каждой планете дадут имя той корпорации, что доберётся до неё первой. Вселенная Будвайзер. У нашего официанта большая шишка на лбу. И он стоит перед нами по стойке смирно, пятки вместе. Сэр, говорит он. Заказывайте, сэр. Э, всё, что вы пожелаете, бесплатно для вас, сэр. Мне кажется, что у всех из суп оросит мочой. Два коф, пожалуйста. Марло спрашивает. Почему бесплатно? Официант принимает меня. За Тайлера Дердена, говорю я. В таком случае, говорит Марло, принесите мне жареных моллюсков, суп из моллюсков и рыбный пирожок, жареного цыплёнка с варёной картошкой и полным гарниром, а ещё шоколадный торт шифон. Через закусочки раздатки Ведущая в кухне, я вижу трёх поваров. У одного из них шов на верхней губе. Они рассматривают меня с марлой и шепчутся о чём-то, сдвинув в кружок свои покрытые боевыми шрамами головы. Я говорю официанту, дайте нам, пожалуйста, здоровую пищу. Без всякой дряни, которую вы туда добавляете. «В этом случае, сэр», — говорит официант, «я бы сильно не советовал вашей даме брать суп из моллюсков». «Спасибо. Тогда не надо супа из моллюсков». Марла смотрит на меня, а я говорю ей: "Поверь мне". Официант поворачивается на каблуках и направляется к кухне. Через закусочек раздатки ведущие в кухню, три повара делают мне знак: большой палец вверх. Марла говорит: "Не то, как уж и плохо быть Тайлером Дерденом с сегодняшнего дня", говорю я Марле. "Она должна следить за мной каждую ночь и записывать, где я был, с кем встречался".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 Я был слишком завершённым, слишком правильным. Я хотел выбраться из моей машины возни, перестать играть роль сидящего в самолётном кресле потребителя одноразового масла. Далой шведскую мебель, далой умное искусство, я взял отпуск. Я уснул на пляже, очнувшись, увидел Тейлера Дердена, потного и голого, испачканного в песке, со слипшимися прядками волос, слезущими прямо в глаза. Тайлер вылавливал из зоны прибоя плавник и выволакивал его на пляж. Из бревен он сделал тень гигантской руки, а затем сел в тени рукотворного совершенства. «Большего от совершенства и требовать нельзя. Но, возможно, я никогда не просыпался на этом пляже. Возможно, все началось с того, что я нассал на камень в Бларни. Когда я думаю, что сплю, на самом деле я не сплю». За другими столиками в планете Удене я вижу одного, двух, трёх, четырёх, пятерых парней с чёрными синяками под глазами и вывораченными губами, которые улыбаются мне. «Да», — говорит Марло, — «ты не спишь?» Тайлер Дерден. Это моё альтер-эго, которое начало жить собственной жизнью. «Как мать Тони Перкинса в психо», — говорит Марло, — «круто».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 Чем раньше я ложусь спать, тем дольше бодрствует Тайлер. «Но «Ну, ты и есть Тайлер», — говорит Марла. «Нет, я не он. Мне многое нравится в Тайлере Дердене. Его смелость и смекалка, его выдержка. Тайлер забавный, обаятельный, сильный и независимый. Люди верят ему, верят, что он изменит мир к лучшему. Тайлер свободный и независимый, а я нет. Я не Тайлер Дерден». «Ты ошибаешься, Тайлер». говорит Марла. У меня с Тейлером общее тело. Но я узнал это только недавно. Пока Тейлер занимался любовью с Марлой, я спал. Пока Тейлер действовал и говорил, я думал, что спал. Все в Бойцовском клубе и проекте Разгром знают меня как Тейлера Дердена. И если я буду ложиться всё раньше и вставать всё позже, однажды я просто исчезну. Засну и не проснусь. Марл говорит: Как бродячее животное в центре бродячих животных? Долина псов. Даже если тебя не убивают, даже если ты понравишься кому-то и тебя возьмут домой, тебе всё равно кастрируют. Однажды я не проснусь, и Тейллер победит. Официант приносит кофе, щёлкает каблуками и удаляется. Я нюхаю кофе. Он пахнет кофе. Итак, говорит Марл.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 Тейлер выйдет из-под контроля и случится что-нибудь ужасное. А если я всё же засну, Марла должна следить за Тейлером. Куда он ходит, что делает. Тогда днём я смогу разрушить его планы.